Глава третья. Он, однако ж, не то чтобы уж был совсем в беспамятстве во время болезни. Это было лихорадочное состояние.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 Продолжал он допрашивать, обращаясь к самому артельщику. Но в эту минуту опять отворилась дверь настишь и, немного наклонившись, потому что был высок, вошел Разумихин. «Экая морская каюта!» — закричал он, входя. «Всегда лбом стукаюсь. Тоже ведь квартиры называется! А ты, брат, очнулся? Сейчас от Пашеньки слышал». «Сейчас очнулся», — сказала Анастасия. «Сейчас очнулись!» — поддакнул опять артельщик с улыбочкой.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 Но что ничего, пройдет и перемерится. Молодец, Засимов. Знатно стал полечивать. ну сток, так я вас не задерживаю, — обратился он опять к артельщику. Угодно вам разъяснить вашу надобность? Заметь себе, Роди, из их не конторы уже второй раз приходят, только прежде не этот приходил, а другой. И мы с тем объяснялись. Это кто прежде вас-то сюда приходил? А, надо полагать, это третьегодний с... точно с... Это Алексей Семенович были, тоже при конторе у нас состоится. А ведь он будет потолковеев вас, как вы думаете? Да, они точно что посолиднее. -с. Похвально, ну, -с, продолжайте. А вот через Афанасия Ивановича Вахрушина, об котором, почитаю, неоднократно изволили слышать по просьбе вашей мамаши через нашу контору вам перевод, начал артельщик, прямо обращаясь к раскольникову.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 А, впрочем, я и в другой раз зайдусь. Нет, — Нет-нет, зачем же вам беспокоиться? Вы человек рассудительный. Ну, вроде, не задерживай гостя, видишь, ждет. И он серьезно приготовился вводить рукой Раскольникова. — Оставь, я сам! — проговорил тот, взял перо и расписался в книге. Артельщик выложил деньги и удалился. — Браво! А теперь, брат, хочешь есть? — Хочу, — отвечал Раскольников. — У вас суп?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 Раскольников с жадностью проглотил одну ложку, потом другую, третью, но, поднеся несколько ложек, Разумихин вдруг приостановился и объявил, что насчет дальнейшего надо посоветоваться с Засимовым. Вошла Настасья, неся две бутылки пива. — А чаю хочешь? — Хочу. — Катай скорее чаю, Настасья, потому насчет чаю, кажется, можно и без факультета. — Ну вот и пивцо! — он пересел на свой стул, Подвинул к себе суп, говядину и стал есть с таким аппетитом, как будто три дня не ел. «Я, брат, вроде у вас тут теперь каждый день так обедаю», — пробормотал он, насколько позволял набитый полный рот говядиной. «Это все, Пашенька, твоя хозяюшка хозяйничает, Это всей души меня чествует. Я, разумеется, не настаиваю, ну да и не протестую. А вот и Настасья с чаем. Эка проворная. Настенька, хож певца? И ну те к проказнику. А чайку?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 «Есть, потому что такая мамаша есть, что из 125-рублевой своей пенсии хоть сама есть не будет, а уж роденьку выручит. Да и сестрица такая есть, что забраться в кабалу пойдет. На этом-то он и основался. Что шевелиться-то? Я, брат, теперь всю твою подноготную разузнал. Недаром ты с Пашенькой откровенничал, когда еще на родственной ноге состоял. А теперь, любя, говорю. То-то вот и есть».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 «О чем я бредил?» «Эвося, о чем бредил? Известно, о чем бредит!» «Ну, брат, теперь, чтобы времени не терять, за дело!» Он встал со стула и схватился за фуражку. «О чем бредил?» «Эх, ведь наладит! Уж не за секрет ли какой боишься?» «Не беспокойся!» О графине ничего не было сказано. «А вот о бульдоге каком-то, да сережках, да цепочках каких-то, да крестовском острове, да дворнике каком-то,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 Раскольников быстро привстал на диване и смотрел на него, как будто силясь что-то припомнить. «А, не спишь? Ну, вот и я. Настасья, тащи сюда узел!» — крикнул Разумихин вниз. «Сейчас отчет получишь». «Который час?» — спросил Раскольников, тревожно озираясь. «Да лихо, брат, поспал. Вечер на дворе, часов шесть будет». «Часов шесть слишком спал». «Господи, что же это я?» «А чего такого? На здоровье!»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 «Я здоров, я не болен. Разумихин, ты здесь давно?» «Говорю, три часа дожидаюсь». «Нет, а прежде...» «Что прежде?» «С какого времени сюда ходишь?» «Да ведь я же тебе давище пересказывал, аль не помнишь?» Раскольников задумался, как во сне ему меречилась давишня. Один он не мог припомнить и вопросительно смотрел на Разумихина. «Ха!» — сказал тот. «Забыл!»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 Он достал из угла исковерканую круглую шляпу Раскольникова, которую, неизвестно почему, назвал Пальмерстоном. Или сия ювелирская вещица? Оцени, -ка, Роди, как думаешь, что заплатил? Настасишка? Обратился он к ней, видя, что тот молчит. Двух гривен, небось, отдал, отвечала Настасья. Двух гривен? Дура! крикнул он, обидевшись. Нынче за двух гривен и тебя не купишь. Восемь гривен. Да и то потому, что поношенный.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 Тем более, что все это тогда уж успеет само разрушиться, если не от усилившейся роскоши, так от внутренних неустройств. Ну, цени. Сколько, по-твоему? 2 рубля 25 копеек. И помни, опять с прежним условием. Эти износишь, на будущий год другие даром берешь. В лавке Федяева иначе не торгуют. Раз заплатил, и на всю жизнь довольна. Потому другой раз и сам не пойдешь. Ну, приступим теперь к сапогам.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 Рубль пятьдесят сапоги, потому что уж очень хороший. И того четыре рубля пятьдесят пять копеек до да 5 рублей все белье. Оптом сторговались, И того ровно 9 рублей пятьдесят пять копеек. Сорок пять копеек сдачи медными пятаками вот извольте принять. И таким образом, Родя, ты теперь во всем костюме восстановлен, потому что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 Засимов, наконец-то, крикнул Разумихин, обрадовавшись.